14. Им требовалось изыскать новые защитные меры. Сюзанна это поняла, как только ее пальцы достали дна. Через 10 минут после того, как сгорели бы еще три факела, Сюзанна намеревалась попросить Роланда опустить ее на пол, как только им попадется, если попадется, большая куча костей. «Они могли бы разжечь большой костер», А потом, как только он бы ярко разгорелся, побежали бы со всех ног. Услышав, что тварь преодолела огненный барьер, Роланд мог бы освободиться от тяжелой ноши и бежать дальше налегке. Ею руководило нежелание принести себя в жертву. Простая логика. Не имело смысла позволять чудовищной многоножке пожрать их обоих, если имелась возможность этого избежать. И она не собиралась становиться кормом для твари, Во всяком случае, живой бы ей не досталось. Она бы оставила себе револьвер и воспользовалась им. Пять пуль для сея многоножки, а если бы тварь не остановили, шестая для себя. Но прежде чем она успела озвучить свои мысли, Роланд прохрипел два слова, после которых она уже могла ничего не говорить. Свет, впереди! Сюзанна повернула голову, но поначалу ничего не увидела. Возможно, из-за факела, который держала перед собой. Потом увидела слабое белое сияние. «Опять эти круглые лампы?» – спросила Сюзанна. «Которые работают?» «Возможно, но я так не думаю». Пять минут спустя она поняла, что может видеть стены и пол в свете их последнего факела. Пол покрывали пыль и камешки, которые могло принести ветром снаружи. Сюзанна вскинула руки над головой, одной держа обернутую футболкой кость, свободный конец которой ярко горел, и издала торжествующий волк. Преследовавшая их тварь ответила ревом ярости и досады, от которого на сердце Сюзанны пролился бальзам. Пусть по коже и побежали мурашки. «Прощай, сладенькая!» — крикнула она. «Прощай, сучья тварь, боящаяся смотреть на свет!» Чудовище вновь взревело и бросилось вперед. На мгновение Сюзанна увидела его ясно и отчетливо. Огромный кругляк, который язык не поворачивался назвать мордой, несмотря на разъявленную пасть. Гофрированное тело, поцарапанное и сочащееся слизью от соприкосновений со стенами. Четыре коротких, похожих на руки, обрубка. По два с каждой стороны, с клешней на конце. Сюзанна в ужасе закричала и швырнула в тварь горящий факел. Та с оглушительным ревом подалась назад. «Твоя мать не говорила тебе, что нельзя дразнить животных?» Спросил Роланд таким сухим голосом, что она не смогла понять, шутит он или нет. Пять минут спустя... Они вышли на поверхность.